393. девяносто и ю л ь 22. Каждое движение в микрокосме человека имеет световое основание, сопровождается светоцветовыми изменениями в его ауре. Каждый импульс несет электросветовую волну по проводам его нервов. Эти световые движения в аппарате человеческом постоянны, пока он жив. Поэтому огненная природа человека выявляется в постоянных светоогненных вибрациях. происходящих во всех его оболочках. И отсюда овладение собою во всех его формах, и оболочках означает овладение своими огнями. Каждая эмоция, каждая мысль вспышка огней. Каждое краткое или длительное настроение, краткое или длительное горение той или иной степени светоносности или омрачения. Светлые огни светит, темное омрачает и отмнняет. Разные бывают огни. о владение с о б о ю и серебряные у з д а на чувствах и мыслях приводит к владению своими огнями. Не о б л а д а т е огнем в одночасье, но когда дневная работа и труд и усилия в этом направлении упорные и целеустремленные непреложно приведут к цели. Простая утренняя гимнастика вовсе не так проста, как это кажется, и даже она устанавливает известную степень власти над телом. А г и м н а с т и к а йогическая особенно. Когда упражняются обычным путем движение мускульное это одно. Когда и д в и ж е н и е производится только мысленно, степень огненного движения утончается. Результат зависит от напряжения воли. Но в обоих случаях и физического и мысленного движения действует о г н ь Для поддержания жизнеспособности тела легкая гимнастика необходима. Тело нуждается в сознательной о л е в о й тренировке. Труд радостный и святоносный, ж и з н е д а т е л ь н ы й труд подневольный, омраченный отемненный, особенно ненавидимый, разрушитель и психки и и тела. Много возможностей для владения о г н я м находится в руках человека, но чтобы ими воспользоваться, нужно осознание их значения и смысла.